Глава шестнадцатая Наташа, оставшись с мужем одна, тоже разговаривала так, как только разговаривают жена с мужем, то есть с необыкновенной ясностью и быстротой, познавая и сообщая мысли друг друга путем противным всем правилам логики без посредства суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом. Наташа до такой степени привыкла говорить с мужем Этим способом, что верным признаком того, что что-нибудь было неладно между ей и мужем, для нее служил логический ход мыслей Пьера. Когда он начинал доказывать, говорить рассудительно и спокойно, и когда она, увлекаясь его примером, начинала делать то же, она знала, что это непременно поведет к ссоре. С того самого времени, как они остались одни, И Наташа с широко раскрытыми, счастливыми глазами подошла к нему тихо и, вдруг быстро схватив его за голову, прижала ее к своей груди и сказала, «Теперь весь, весь мой, мой, не уйдешь». С этого времени начался этот разговор, противный всем законам логики, противный уже потому, что в одно и то же время говорилось о совершенно различных предметах. Это одновременное обсуждение многого не только не мешало ясности понимания, но, напротив, было вернейшим признаком того, что они вполне понимают друг друга. Как в сновидении все бывает неверно, бессмысленно и противоречиво, кроме чувства, руководящего сновидением, так и в этом общении, противном всем законам рассудка, последовательной и ясной неречи, а только чувство, которое руководит ими. Наташа рассказывала Пьеру о житье-бытие брата, о том, как она страдала, а не жила без мужа, и о том, как она еще больше полюбила Марии, и о том, как Мария во всех отношениях лучше ее. Говоря это, Наташа призналась искренне в том, что она видит превосходство Мари, но вместе с тем она, говоря это, требовала от Пьера, чтобы он все-таки предпочитал ее Мари и всем другим женщинам, и теперь вновь, особенно после того, как он видел много женщин в Петербурге, повторил бы ей это. Пьер, отвечая на слова Наташи, рассказал ей, как невыносимо было для него в Петербурге бывать на вечерах и обедах с дамами. «Я совсем разучился говорить с дамами», — сказал он, — «просто скучно. Особенно я так был занят». Наташа пристально посмотрела на него и продолжала. «Мария, это такая прелесть», — сказала она, — «как она умеет понимать детей. Она как будто только душу их видит. Вчера, например, Митенька стал капризничать». «Ах, как он похож на отца», — перебил Пьер. Наташа поняла, почему он сделал это замечание, — О сходстве Митеньки с Николаем ему неприятно было воспоминание о его споре с Шуриным, и хотелось знать об этом мнение Наташи. «У Николеньки есть эта слабость, что если что не принято всеми, он ни за что не согласится. А я понимаю, ты именно дорожишь тем, чтобы «ouvрир ин «открыть поприще». — сказала она, повторяя слова, рассказанные Пьером. — Нет, главное для Николая, — сказал Пьер, — мысли и рассуждения — забава, почти препровождение времени. Вот он собирает библиотеку и за правило поставил не покупать новой книги, не прочтя купленной. — И Сисмонди, -ру и Руссо, и Монтескье, — с улыбкой прибавил Пьер, — ты ведь знаешь, как я его... Начал было он смягчать свои слова, но Наташа перебила его, давая чувствовать, что это не нужно. «Так ты говоришь, для него мысли — забава?» «Да, а для меня все остальное — забава. Я все время в Петербурге, как во сне всех видел. Когда меня занимает мысль, то все остальное — забава. «Ах, как жаль, что я не видала, как ты здоровался с детьми», — сказала Наташа. которая больше всех обрадовалась, Верно, Лиза? — Да, — сказал Пьер и продолжал то, что занимало его. — Николай, — говорит, — мы не должны думать. — Да я не могу. Не говоря уже о том, что в Петербурге я чувствовал это. Я тебе могу сказать, что без меня все это распадалось. Каждый тянул в свою сторону. Но мне удалось всех соединить, и потом моя мысль так же простая и ясна. Ведь я не говорю, что мы должны противодействовать тому-то и тому-то. Мы можем ошибаться. А я говорю, возьмемтесь рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя, деятельное добродетель. Князь Сергей славный человек и умен. Наташа не сомневалась бы в том, что мысль Пьера была великая мысль, но одно смущало ее — Это было то, что он был ее муж. Неужели такой важный и нужный человек для общества вместе с тем мой муж, отчего это так случилось? Ей хотелось выразить ему это сомнение. «Кто и кто те люди, которые могли бы решить, действительно ли он так умнее всех?» Спрашивала она себя и перебирала в своем воображении тех людей, которые были очень уважаемы Пьером, Никого из всех людей, судя по его рассказам, он так не уважал, как Платона Каратаева. — Ты знаешь, о чем я думаю? — сказала она. — О Платоне Каратаеве. — Как он? Одобрил бы тебя теперь? Пьер нисколько не удивлялся этому вопросу. Он понял ход мыслей жены. — Платон Каратаев... — сказал он и задумался, видимо, искренно стараясь представить себе суждение Каратаева об этом предмете. — Он не понял бы. — А, впрочем, я думаю, что да. — Я ужасно люблю тебя, — сказала вдруг Наташа. — Ужасно, ужасно. — Нет, не одобрил бы, — сказал Пьер, подумав. — Что он одобрил бы, — это нашу семейную жизнь. Он так желал видеть во всем благообразие, счастье, спокойствие, и я с гордостью показал бы ему нас. Вот ты говоришь «разлука», а ты не поверишь, какое особенное чувство я к тебе имею после разлуки. «Да, вот еще», — начала была Наташа, — «нет, не то, я никогда не перестаю тебя любить, и больше любить нельзя, а это особенно, ну да». Он не договорил, потому что встретившийся взгляд их договорил остальное. — Какие глупости, — сказала вдруг Наташа. — Медовый месяц, и что самое счастье в первое время. Напротив, теперь самое лучшее. Ежели бы ты только не уезжал. Помнишь, как мы ссорились? И всегда я была виновата, всегда я. И о чем мы ссорились, я не помню даже. — Все об одном, — сказал Пьер, улыбаясь. Ревно, не говори, терпеть не могу, — вскрикнула Наташа, и холодный злой блеск засветился в ее глазах. — Ты видел ее? — прибавила она, помолчав. — Нет, да и видел бы, не узнал. Они помолчали. — Ах, знаешь, когда ты в кабинете говорил, я смотрела на тебя, — заговорила Наташа, видимо, стараясь отогнать набежавшее облако. — Ну... «Две капли воды ты на него похож, на мальчика», — она так называла сына. «Ах, пора к нему идти. Пришло, а жалко уходить». Они замолчали на несколько секунд. Потом вдруг в одно и то же время повернулись друг к другу и начали что-то говорить. Пьер начал с самодовольствием и увлечением Наташа с тихой счастливой улыбкой. Столкнувшись, они оба остановились, давая друг другу дорогу. «Нет, ты что, говори, говори! Нет, ты скажи, я так, глупости!» — сказала Наташа. Пьер сказал то, что он начал. Это было продолжение его самодовольных рассуждений об его успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру. Я хотел сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что, ежели люди порочные и связаны между собой, и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто. Да? А ты что хотел сказать? Я так глупости. Нет, все-таки... Да ничего, пустяки, — сказала Наташа, еще светлее просияв улыбкой. Я только хотел сказать про Петю. Нынче не подходит взять его от меня. Он засмеялся, зажмурился и прижался ко мне. Верно думал, что спрятался. Ужасно мил. Вот он кричит, ну, прощай. И она пошла из комнаты. В это же время внизу, в отделении Николеньки Балконского, в его спальне, как всегда, горела лампадка. Мальчик боялся темноты... И его не могли отучить от этого недостатка. Десаль спал высоко на своих четырех подушках, и его римский нос издавал равномерные звуки храпенья. Николенька, только что проснувшись в холодном поту с широко раскрытыми глазами, сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках, тех, которые были нарисованы в издании Плутарха, они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль называл «Ле де ла вьерш» — нитями Богородицы. Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. Они, он и Пьер, неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться. Стало тяжело, и дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе. — Это вы сделали, — сказал он, указывая на поломанные сургучие и перья. — Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед. Николенька оглянулся на Пьера. но Пьер уже не было. Пьер был отец, князь Андрей отец не имел образа и формы, но он был и видя его Николенька почувствовал слабость любви. Он почувствовал себя бессильным, бескосным и жидким. Отец ласкал и жалел его, но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас обхватил Николеньку и он проснулся. Отец. Думал он. Отец, несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николенька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе. Отец был со мною и ласкал меня. Он одобрял меня, он одобрял дядю Пьера. чтобы он не говорил, я сделаю это. муца сцевал и сжег свою руку. Но чего же и у меня в жизни не будет того же? Я знаю, они хотят, чтобы я учился, и я буду учиться. Но когда-нибудь я перестану, и тогда я сделаю. Я только об одном прошу Бога, чтобы было со мною то, что было с людьми Плутарха. И я сделаю то же, я сделаю лучше. Все узнают, все полюбят меня, все восхитятся мною. И вдруг Николенька почувствовал рыдание, захватившее его грудь, и заплакал. Этвузан диспозе? Вы нездоровы? Послышался голос Десаля. Ну, нет, отвечал Николенька и лег на подушку. Он добрый и хороший, я люблю его, думал он о десале. А дядя Пьер? О, какой чудный человек! А отец? Отец! Отец! Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен.